Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад. В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через Саразекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безнобирной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне. Одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом, благодаря задуманному старшим следователям одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыгбаевым делу, оказался в этот раз абуталип Кутыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Танцыгбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города. Танцыгбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели. Допросы продолжались и в пути. Задача Танцегбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия, полное признание обвиняемыми их вины и раскаяния в содеянном. Начало этому было уже положено. В процессе допросов Абуталип Кутыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии. Большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью и из благословения вышестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика выявления вражеских элементов никогда не вредна, вступала во вполне серьезную фазу. В случае успеха, на фоне разгоравшегося международного конфликта с Югославской компартией, предания Тита идеологической анафеме самим Сталиным, оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало большой урожай не только зачинателю процесса Танцыгбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине. Всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий, во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов, бывший Оренбург, Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа, Кутыбаева, научные ставки и перекрестные допросы, приезда Танцыгбаева ожидали с нетерпением. Танцыгбаев не терял времени, он любил темпы, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью тоскою тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящейся за окном пристанционной поселке. Тансикбаев понимал, что происходило у Кутубаева на душе, и пытался внушить ему, насколько возможно, доверительным тоном, что он, следователь Де, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Кутыбаева, что Де ясно, конечно, что не он, а Буталиб Кутыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированный спецслужбами на случай чрезвычайной ситуации в стране». И если Кутыбаев поможет следствию обнаружить главаря резидента и, главное, раскрыть, железно доказать это научной ставке, то, свою очередь, он этим может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через 5-7 вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания, расстрела он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка. Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному. Если тот пойдет на сотрудничество, то его записи саразекских преданий, особенно легенда о Мангурте и саразекская казнь, не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыгбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. Легенда о Манкурте — вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций, а саразекская казнь — осуждение сильной верховной власти отрыв идеи главенства интересов государства надо интересами личности сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации то есть подчинение коллектива единой цели отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма а как известно любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается недаром тем кто без санкции подобрал с поля общественный колосок дают десять лет лагерей что уж говорить о собирателе идеологических колосков. С такой подачей суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Танцыгбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу саразекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Кутыбаева и заведению дела. «Пусть шел уже вторые сутки». И чем ближе к церазекам, тем больше волновался Абуталиб, вглядываясь через зарешоченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы после тягостных увещеваний и яростных угроз он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как алматинский полуподвал. Здесь тоже окно было зарешочено не менее крепко, чем там. Здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движение в пути, перемены мест. И, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточного, слепящего света с потолка. И самое главное — теплилось, то возгораясь, то угасая, неутихающая, соднящая душу надежду. Увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке баранлы-буранной. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки. Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алматой и водворили в спецвагон в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в саразекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, зарепу, и тогда, будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно. Истысковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог. Только молил Бога, чтобы проезд через баранлы Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда зарепа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака. Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то в самом деле... Что стоило случаю, волей своей распродиться так, а не иначе? Почему бы детям и зарепе не оказаться в тот час во дворе? Пусть бы детишки играли в свои игры, а зарепа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов, А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось? Поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут. И тут душа Абуталипа разрывалась. И хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо. Нет, не выдержал бы он такого страшного испытания. Умер бы, да и детишек жалко. Какого-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешочном окне, как зашлись бы они в реве. Нет, нет, лучше не видится. И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу, смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания — Он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда. Важно было установить, в какое время суток должны были они миновать Саразекский разъезд Баранлы-Буранной. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталиб, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая. И еще очень опасался Абуталиб и молил Бога избавить его от этой напасти — Как бы кречетоглазый следователь, Тансыгбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать Баранлинский разъезд. Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных. Такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет. Окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Баранлы-Буранной. Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи. Он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себя отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Танцыгбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели, раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет, вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность. Ни подконтрольный ни Богу, ни сатане. Тансыгбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана. Оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он увез в арестантском купе Абуталипа Кутыбаева научные ставки, чтобы поставить последние точки на и. Абуталип же в ту пору молил Бога лишь об одном. Чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих, Эрмека и Даула, увидеть Зарипу напоследок, навсегда. Большего он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду, что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Танцыгбаевым, перед которым он был абсолютно беззащитен и бесправен, и стало быть столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме погибели, чуть раньше или чуть позже, но погибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу. Он — обреченная жертва в руках Тансыгбаева. В свою очередь Тансыгбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле. Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием, расстрелом, лишением свободы на 25 лет, на 15 или 10 лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу не только оправдывала каратели но и более того, обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления накомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость. Так оно и получалось. Поезд катился по Саразекской степи, колеса вращались. Тансыкбаев и его подследственные ехали в одном вагоне — чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело. Осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немыслим, самораспустился бы и сяк в сознании масс. Потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать. А поезд катился.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 В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощения. «Козы! Кабырга!» — полушепотом с удовольствием проговорил один из них. «А запах какой! В городе такого не бывает! Степное мясо!» Через краешек зарешоченного окна Абуталиб увидел, как Тансыкбаев, шинели в накидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках —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 Припомнил Абуталиб, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казанга получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарниках. И заныло, защемило тревожное сердце. До разъезда Буранлы Буранны оставалось не так много. Ночи езды, а утром часам к десяти или чуть позднее... Прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове составом часть мимо баранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сыраюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходят поездов с востока на запад и с запада на восток, Но подскажет ли сердце Зарепе, что Абуталиб проедет мимо в то утро на запад в Аристанском купе спецвагона, а может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О, Создатель, для чего же надо жить людям так тяжко и горько? Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, И уже смеркалось, и уже накатывалось изподвал зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни, а поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи. Не спалось, маялся обуталипку Тыбаев. Закрытый, в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту, просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе. — Заключенный, ну, ты что все шебуршешься? Не положено так. Сиди смирно. Но Абуталиб не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику. — Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть. «Иначе я умру, честное слово! А зачем я вам мёртвый? Скажи начальнику своему, зачем я вам мёртвый? Истина, не могу заснуть!» Как ни странно, причину той отзывчивости абуталип понял на другой день утром. Надзиратель принёс из купе Танцыгбаева две таблетки снотворного. И только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталиб уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне подробный стук колеса, завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву. Настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз жегнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам. — Зарипа! Даул! Эрме! Где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь! Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла. А позади настигал готовый смять, раздавить его грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе по пятам паровоза. И оттого становилось еще хуже. Страх, отчаяние, сковывали движения. Ноги становились непослушными, дыхание прерывалось. Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип, уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась. Утро входило в силу. День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы. Да, пошли уже, собственно, саразякские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям. Пригорки, овраги, поселения... Первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там часа через три и разъезд баранлы буранный Можно сказать, совсем уже близко, ведь сюда, в эти места Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах, на поминки, на свадьбы. Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром в большой меховой шапке Лисим Малахай, и Абуталиб приник к самой решетке. А вдруг это кто из своих? А что, если вдруг то Едигей на своем коронаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем отане, который бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке? И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталиб настроению, стал собираться как бы к выходу из поезда.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 Даже поезда, товарные пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разменуться в разные стороны, казались Талипу желанными родными, ведь они совсем недавно проходили через баранлы Буранной, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.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 и тогда зареппаю детишки будут сидеть дома и тогда конечно он их не увидит даже издали о боже думалось оббуталипу воздержись в этот раз от снега по времени немного ведь и потом у тебя хватит времени на это ты слышишь прошу тебя сжавшись комок стиснув сомкнутые руки между колен абуталип пытался сосредоточиться набраться терпения уйти в себя чтобы не помешать загаданному дождаться того чего он просил у судьбы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 Мечтал когда-то приехать сюда с детворой Баранвинской, чтобы набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну радостно визжа. В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей. — Выходи на допрос, — приказал старший из них. — Как на допрос? Зачем? — невольно вырвалось у Буталипа. Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно. — Не больно ли случай? — Что значит «зачем?»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 Соблюдая строгость в лице и голосе, и, тем не менее, довольно оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким оджиколоном, проговорил Тансыгбаев, вглядываясь в Абутали по пронзительными глазами. — Садись! — Разрешаю садиться. Так будет удобнее и тебе, и мне. Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зубу. Убить Кречета Глазова было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, кричат глазы не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе. Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением Саразекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Баранлы-Буранной. Тансыгбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталиб не утерпел. Он истомился, извелся за несколько минут. Так тяжел был ему этот вызов на допрос, и он сказал Тансыгбаеву. — Я жду гражданин начальник." Тансыгбаев удивленно поднял глаза. — Ты ждешь? — недумяно проговорил он. — Чего ты ждешь? — Допроса жду. Вопросов жду. — Ах, вон оно что! — протянул Тансыгбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество. — Что ж, это неплохо. Кутыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо. Когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаявшись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание, значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам, не так ли? Танцыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный. — Стало быть, ты осознал, — продолжал он, — в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой советская власть прежде всего дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему. Он замолчал, удовлетворенно, и добавил. — Я всегда думал, что ты разумный человек, Кутыбаев, и всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. — Что молчишь? — Не знаю, — неопределенно ответил Абуталиб. «Не понимаю, в чем я виноват», — добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Пусть шел напряженно, и Саразекская степь под хмуро нависающим небом обегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино. «Вот что я тебе скажу, будем откровенны», — продолжал Тансыгбаев. «Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За так-сяк в купе отдельном не повезут. «Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. Из тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай, что я скажу. Сегодня поздно вечером мы пребываем в Оренбург. Чкалов, то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников. Попов Александр Иванович и Татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали. Кстати, при странных обстоятельствах почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен. В этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвязались, и оба они дают показания, что были на встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. — Надо сказать любопытно написанных. Нам известно, что Попов — резидент, а Сейфурин — его дублер, правая рука. Ты, Кутыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если поможешь следствию. — Какая агентура? — Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война, — вставила Буталиб. Это неважно, совсем неважно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. «Ну, скажем, этот самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала». «Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде коронаре это пойдет?» — не удержался Буталит. «Ты опять за свое, Кутыбаев напрасно. Я с тобой ведь по-хорошему, а ты уже нос воротишь. Сопротивление только вовред тебя». — А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет — возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке. провоз впереди дал долгий и сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу буталипа Все меньше времени оставалось до разъезда Баранлой-Буранной. Ход рассуждения кричит ужасало «Ужасал Абуталипа! Для такой силы нет ничего невозможного в стране!» Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыгбаева напала необычное слово он не собирается заканчивать допрос. «Так вот», — прервал молчание Тансыгбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа, — «я уверен, что мы поймем друг друга, в этом твой выход». «Очная ставка в Оренбурге определит главное. Или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тита, которому выслужили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным. Корчевать будем беспощадно. Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу». «Ты понимаешь, о чем речь?» Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. «Значит, так и не придется. Увидеть своих хотя бы в окно». Эта мысль сверлила его мозг. «Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь?» — допытывался Тансыкбаев. Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь. «Ну, вот так бы давно!» Рансыгбаев истолковал к его как знак согласия. Он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. «Я знал, что ты не глупый джигейт, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся, делай все, как я скажу. Самое главное, не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть». Попов — резидент, 44-го года, завербован английской разведкой. Перед депортацией был на совещании у самого Тита, имеет долгосрочное задание на случай волнения. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит. Так, Сейфулин — правая рука Попова. И все, этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявление и не сомневайся, тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так стало быть. — С врагами у нас разговор короткий, врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем, делаем скидку. Запомни. — И еще запомни, со мной шутки плохие. — А что ты такой бледный, потный какой-то? Тебе что, не здоровится? Душно? — Да, плохо себя чувствую, — сказал Абуталиб, преодолевая приступ головокружения и тошноты. Точно он отравился дурной пищей. — Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе, отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге, чтобы как штык, понял? научной ставки, чтобы никаких шатаний, никаких не помню, не знаю, забыл и прочее. Все, как есть, выкладывай, баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас не будем заниматься писаниной иди отдыхай, а по итогу мощной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаем мы с тобой обо всем договорились. С этими словами Танцыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе. И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до да баранлы Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать быть готовым к любому для себя исходу. Но прежде всего надо было умерить скорость поезда. — Надо, чтобы поезд соумедленнее подумал Абуталиб, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость. За окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе «Все будет, как я прошу», и немного успокоился, перестал задыхаться. Приникнув к решетчатому окну, он стал ждать. Поезд и в самом деле подходил к разъезду баранлой Буранный. Куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне. Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы, сугробы, прогаленные у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь, он воспринимал как святое видение с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с зарепой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах. Вот поляна, где летом бегала детвора Баранвинская и его мальчишки Даул и Эрмек. А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них — едигеевский коронар. Его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себя куда-то. Но что это? Снег пошел вдруг, в из за окном заметали снежинки, ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть не погоде. Но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжей и первая крыша с дымом из трубы. А вот и стрелка. Поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком. Так это же казангап, жилистый, как посохшее дерево. О, Боже! Вот промелькнула будка казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка. Вот домики их крыши и окна. Вот кто-то вошел в дом, только спину его увидел Абуталиб. А вот кто-то орудует у жердей досок, что-то строит для детворы. Едигей, да, это он, Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек, мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему земли. О, боже, лицо его только мелькнуло. А где же Даул, где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауля, а вот и Зарипа в платке «Сбившимся на плечи! Зарипай даул!» Она ведет младшего за руку. Они идут туда, где идигей с детворой что-то сооружают. Они идут и не знают, что он, абуталип судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать, дикая отчаянная. Зарипа, родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул, Эрмек, прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас! Без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте! И все, что было увидено в те промелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Баранлы-Буранны. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади. Но для Абуталипа Кутыбаева время остановилась в минувшем пространстве на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни. Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некой воле, тихо, украдкой, проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь. Ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий глядел в окошко, позволил Тансыгбаеву обращаться с собой как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял. Горькую сладость мимолетной встречи. Абуталип испевал теперь до дна. Только это было в его силах, только это оставалось в его воле. Воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо. То, как увидел в начале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту. Сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда. И то, как потом пошли баронлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами. И потом, как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле буранного Едигея, что-то сооружавшего для ребятишек в тот час верного человека, оставшегося в мире как утес самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, И те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно. Едигей, живо к детям, большой, кряжистый, с муглолицей, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапченке и валенках, и идущий к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа так близко увидена была им... И то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы и бледное лицо, такое трогательное и желанно расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку, на что ты ему говорила, все это бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи. И ничем нельзя было заменить это утраты. Ничем и никогда. Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час. Расчищали пути от сугробов. Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду, и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго. Придорожные деревья смутно высились черными, безмолвными, корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи, спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасной путь. Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу. «Рош, отваливай!» Вагон остановился как вкопанный. «Ну все, собирайся. Выходи, заключенный», — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. «Не задерживайся, выходи. Заспался? Глотни свежего воздуха». Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю. «Я готов. Куда идти?» «Ну, готов, так шагай. А куда идти, конвой укажет». Надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом, и возмущённо заорал, остановил его. — А вещмешок твой остаётся, что ли? Ты куда? Почему не берёшь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки! Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок, и, когда снова вышел в коридор, чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно озабоченно идущими по вагону. — Остановись! — — прижал Абуталипа к стенке надзиратель. — Пропусти! Пусть товарищи пройдут! Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыгбаева. — Товарищ Тансыгбаев! — донеслись их взволнованные голоса. — С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор! Вооруженный конвой, трое в ушанках, в солдатской форме, стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине. «Ну, сходи! Чего ждешь?» — торопил один из конвоиров. Сопровождаемый надзирателем Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметенных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей. — Сдаю заключенного номером 97, — доложил конвой старший надзиратель. — Принимаю заключенного номером 97, — эхом ответил старший конвоир. — Все, шагай, куда прикажут, — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то. — А там посадят машину и увезут. Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. «Шли, закрывайся от снега!» Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены. Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более, что ночь — нерабочее время. Кто не согласится? В разговоре Тансыгбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алматы. Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший назиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыгбаеву, крикнул. «Заключенный номером 97 погиб!» «Как погиб?» — вскочил вне себя Тансыгбаев. «Что значит погиб?» «Бросился под провоз?» уточнил старший надзиратель. «Что значит бросился?» «Как бросился?» — неистово тряс надзирателя Тансыгбаев. «Когда мы подошли к вутям, слева и справа маневровые двигались», — начал сбивчиво объяснять конвоир. «Там же состав передвигали. Туда-сюда!» но мы и остановились, чтобы переждать. А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под провоз, под колеса. Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыгбаев стал лихорадочно собираться к выходу. «Гад такой! Сволочь! Выкрутился!» — выругался он с дрожью в голосе. «Все дело сорвало, Надо же! Ушел ведь, ушел!» и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки. Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой.